Глава 14 Георг проснулся, едва рассвело, и, открыв окно, с удовольствием вдохнул свежий утренний воздух. Часы на центральной ратуше пробили 6 утра, когда внезапно послышался шорох открывающейся двери. Резко обернувшись, правитель увидел на пороге своей комнаты доктора, который заботился о здоровье его семьи уже многие годы. «Доброе утро!» власый пожилой мужчина почтительно склонил голову, а потом укоризненно пробормотал. «Вы опять нарушаете постельный режим?» «Я уже здоров», — возразил Георг и в подтверждение своих слов бодрым шагом подошел к кровати, накинул на себя халат и, присев на край постели, спросил. «Скажи, когда я смогу отправиться к дочери? Ты утверждал, что для восстановления мне потребуется несколько дней, но прошло уже достаточно времени, а ты продолжаешь держать меня на карантине и не выпускаешь из комнаты!» Доктор, укоризненно вздохнув, подошел к Георгу и тщательно осмотрев его, вынес вердикт. «Думаю, что постельный режим уже можно отменить, а дня через 3 четыре когда вы полностью окрепнете, поговорим о вашем путешествии». «Ни о чём разговаривать больше мы не будем, я отправляюсь где они завтра, и ты едешь вместе со мной!» Поставил доктора перед фактом Георг, а когда тот попытался возразить, оборвал его на полуслове. «И не надо мне перечить. Всё, что ты мне скажешь, я знаю наперёд, пойми. Дочь, самое важное, что есть в моей жизни. Мне нужно удостовериться, что с ней всё в порядке, разобраться, как она оказалась у барсов. Да и с волками надо что-то делать». А ты, видимо, решила запереть меня в этой спальне. Так вот, ничего у тебя не получится. Мужчина встал и дернул за специальный шнурок, вызывая в свою комнату прислугу. Вам нужно выпить лекарство? Доктор налил в ложку какую-то тягучую жидкость карамельного цвета, которую Георг послушно проглотил, а потом, скривившись, спросил. Какой дрянью ты меня пичкаешь? Это настойка из эльфийских трав. «Ее основная задача — улучшить работу сердечной мышцы. Именно благодаря ей вы так быстро идете на поправку». «Дрянь редкостная. Твоя это настойка эльфийская». Георг тыльной стороной руки вытер губы. «Иди готовься. Завтра на рассвете выезжаем». Седовласый мужчина поклонился и покинул комнату. Правитель подошел к своему столу, И, взяв в руки полученное послание от помощника Данияра Снежного, перечитал его еще раз. В голове один за другим появлялись вопросы, но сколько бы Георг не думал, представить полную картину произошедших событий так и не мог. Мужчина не понимал, как его дочь, сбежавшая со свадьбы, оказалась в далеком княжестве барсов, да еще и стала женой Данияра. Когда состоялось их знакомство и почему, он об этом ничего не знал. Ди, девочка моя, как же ты попала в княжество Барсов? Что произошло? Дианы и Барс знакомы не были. Данияр почти весь вечер просидел с Велором. Когда же он успел познакомиться с моей дочерью? Почему он увез ее? А может, волки настигли Диану, а Барс ее спас? А был ли он с нами в тот момент, когда мы направились к месту проведения церемонии? «А если Барс видел, что Диана убегает и кинулся ей вслед, то почему он не вернул ее в стаю? И неужели волки с их звериным чутьем не поняли, что именно Данияр увез мою дочь с их территорией? А если догадались, почему об этом не сказали мне? И лошадь непонятно куда пропала». Тихий стуга в дверь отвлек правителя от размышлений. Едва служанка вошла в комнату, Георг отдал приказ накрывать стол к завтраку, а сам поспешил принять водные процедуры. Несколько часов спустя правитель приказал своим министрам собраться в его кабинете на совещание. Верные люди уже успели рассказать правителю о том, что не успел он заболеть, а его троны государства уже начали делить, и Георгу это не очень понравилось. Он задумался о том, что надо под благовидными предлогами отослать всех неблагонадежных министров из столицы, а на их место назначить тех, кто доказал свою преданность ему и трону. В этот день произошло много изменений в кабинете министров. Неугодные чиновники в тот же день покинули город на неопределенный срок, а с остальными состоялся серьезный разговор. Также Георг предупредил о том, что в ближайшее время каждому придется принести ему магическую клятву верности или раз и навсегда забыть о должности министра. Он с удовольствием наблюдал, как бледные подданные покидают его кабинет после длительного и жаркого совещания. Но как только за спиной последнего закрылась дверь, мужчина впервые задумался о том, кто же встанет во главе государства после его смерти. Самоворождение самого Дианы Георг знал, что ему на смену придет внук, который возглавит объединенные земли людей и волков. Но сейчас, когда дочь стала супругой Барса, территории которого находились на другом конце света, стало понятно, что по сути передать власть правителю некому. Со своей супругой Анитой Георг познакомился случайно на одном из торжественных вечеров, организованных в его доме. Прекрасная юная дебютантка с большими удивленными глазами пленила сердце молодого мужчины. И после непродолжительных ухаживаний король предложил ей руку и сердце. Их брак был наполнен любовью и взаимоуважением. Внезапная смерть Аниты стала для Георгом тяжелой утратой. Хотя истинную причину случившегося так и не выяснили, но мужчина подозревал, что сердце супруги не выдержало переживаний за их дочь. Женщина никогда и словом не попрекнула его, но правитель знал, что она не одобряла решение отдать дочь замуж за волка. И, видя каждый раз слезы девочки при появлении Дарья в их доме, молча переживал за нее, стараясь внешне не проявлять свои чувства. В одну ночь материнское сердце просто не выдержало боли и остановилось, так считал Георг, виня во всем себя. Именно поэтому он решил посвятить свою жизнь единственной дочери, полностью отказавшись от мысли жениться снова. Но сейчас, когда вопрос наследия престола встал так остро, правитель понял, что ему в ближайшее время нужно выбрать себе супругу. Мужчина знал, что он уже не молод и у него не так уж много времени, поэтому решил заняться выбором невесты сразу после того, как встретиться с дочерью и убедиться, что она в безопасности. «Если Барс ее обидел, оторву ему не только усы, но и хвост!» — решил Георг, а затем, вызвав к себе управляющего, обговорил текущие вопросы и отдал указание подготовить все необходимое к поездке. А на следующее утро правитель, в сопровождении верных людей и доктора, который настоял, чтобы Георг ехал в экипаже, отправились с визитом на территорию снежных барсов. — Как ты думаешь, сколько времени нам потребуется для организации строительных работ? — спросил правитель гномов король Арчибальд III, не сводя проницательного взгляда с Альфы Данияра Снежного, который сегодня был невнимателен и очень рассеян. Видя, что собеседник не спешит отвечать на его вопрос, мужчина попытался привлечь к себе его внимание. «Даниэр, ты меня слышишь?» «Что?» Барс вздрогнул и посмотрел на невысокого широкоплечего рыжеватого гнома. Арчибальд, одетый в кафтан, расшитый драгоценными камнями, сверкал, как праздничная елка. Увидев его настороженный взгляд, мужчина понял, что прослушал что-то важное и поспешил извиниться. «Прости». «Повтори, что ты сказал?» «Да не я, с тобой все в порядке!» Спросил правитель гномов, который давно был знаком с Барсом и никак не мог понять, что с ним происходит. Обычно собранный мужчина с цепкой хваткой дельца внимательно изучал каждый пункт договора, просчитывал все варианты событий и наперед знал, где могут быть убытки и как их избежать. Но сегодня он был потерян и думал совсем не о делах. На многие вопросы Данияр отвечал не в попад, а вместо того, чтобы просматривать бумаги с расчетами, задумчиво смотрел на карандаш в своих руках, совсем не слушая, о чем ему говорят. «Арчибальд, прости». Барс резко встал с кресла и, окинув гнома, шальным взглядом прошептал. «Мне срочно нужно в княжество, прости. Перенесем нашу встречу на другое время. Мне нужно домой». Не дождавшись ответа, Данияр спешно покинул дворец правителя гномов. Для того, чтобы собраться, его людям потребовалось всего несколько минут, и кортеж машин на бешеной скорости помчался в сторону границы. Мужчина не мог понять, что происходит с ним, но страх когтистой железной лапой сковал сердце, заставляя кровь холодеть в жилах от ужаса. Никогда, еще никогда в своей жизни он не испытывал таких чувств. Данияр прибыл в царство гномов накануне. За ужином мужчины обсуждали дела и предстоящие совместные проекты. Оба понимали, что дорога, связующая две территории, даст огромное преимущество и гномам, и барсам. Они так увлеклись разговором, что разошлись за полночь. Оставшись в спальне один, Данияр почувствовал невнятное волнение, взявшееся непонятно откуда. Связав это с тем, что его зверь тоскует по своей паре, мужчина отмахнулся и попытался уснуть. Но щемящее чувство беды не отпускало, и Данияр то забывался тревожным сном, то вновь просыпался, и лишь к утру ему удалось немного вздремнуть. Утром неприятные эмоции отступили, и первая половина дня прошла в делах и обсуждениях, но внезапно, непонятно откуда, на Данияра навалилась волна паники, все внутри сжалось, и в груди разлилась тянущая боль. Нашалевший мужчина не понимал, что происходит. Он пытался разобраться, почему его одолевают такие непонятные чувства, когда будто сквозь туман он услышал еле слышный шепот Дианы. «Да не яр. Яркой вспышкой стало осознание того, что все те отголоски эмоций, которые он испытывал за последние сутки, принадлежали Диане. Их связь как пары была очень слаба, ведь они не прошли ритуал и не обменялись кровью, но, тем не менее, Данияр мог понять, что случилась беда. И сейчас, заставляя водителя мчаться на максимальной скорости, мужчина прислушивался к себе, пытаясь уловить то появляющиеся, то вновь ускользающие отголоски эмоций своей пары. Страх за Диану сводил с ума. Данияр не мог понять, что могло произойти за время его отъезда. В конце концов, не выдержав, Мужчина остановил автомобиль и приказав своим людям, как можно быстрее ехать в княжество, перекинулся в огромного зверя. Он решил сократить дорогу и перейти на свою территорию через горы. Автомобили тронулись в объезд, а барс, перебирая лапами, помчался быстрее ветра. Заснеженные скалы не представляли для него преград. Перескакивая с выступа на выступ, карабкаясь на высоту, барс с упорством поднимался к пику горы. Снежные вихри пытались сбить его с ног, и в какой-то момент он не удержался на крохотном выступе. Лапа соскользнула, и зверь, сорвавшись, полетел вниз. Извернувшись в воздухе, Данияр смог зацепиться когтями за обледеневший выступ, тем самым остановив свое падение. Пара вздохов, и зверь, не обращая внимания на сорванный коготь и кровоточащую лапу, вновь полез вверх. Преодолев рубеж вершины горы, бар стал аккуратно спускаться и оказался на своей территории намного раньше, чем автомобили достигли границы. Даниэр мчался к своему особняку, не обращая внимания на встречающихся подданных, которые поспешно уступали ему дорогу, не понимая, куда так спешит их Альфа. Едва он влетел во двор собственного дома, как увидел несколько машин с охраной. О том, что супруга Альфы пропала, Лукьян выяснил некоторое время назад, когда решил остаться на ужин в доме Данияра и составить компанию Диане, которая в одиночестве могла заскучать. Но прислуга сообщила, что госпожи нет в особняке с раннего утра. Удивленный этим фактом, мужчина вызвал к себе Гелизара чтобы выяснить местонахождение девушки. Тут-то и открылось, что наблюдение за ней не ведется. «Я видел Диану утром. Она направлялась в магазин» пояснил начальник службы безопасности. «Поэтому отправлять человека следить за ней я не стал, решив, что она вернется в ближайшее время». «Елизар, Даниэр приказал ни на одну минуту не упускать ее из виду». Лукьян схватился за голову. «Если с ней что-то случилось, мы трупы». Побледневшие мужчины бросились в центр поселка и, опросив всех, выяснили, что Диану видели утром, и она интересовалась, где находится дом Лиа. Потратив несколько часов на поиски и не найдя супруги Альфы, мужчины пришли к выводу, что девушки вместе покинули территорию княжества. Тут-то Елизар и признался, что знал об их встречах. «Почему ты никому об этом не сказал?» — взревел Лукьян. «Неужели ты не понимаешь, что ли я обижена и, скорее всего, ненавидит Диану? Ведь именно из-за нее ты не я разорвал их отношения, выставив ее за дверь!» Лукьян, Лия не представляет угрозу для жены Альфы. «Я лично наблюдал за ними несколько дней. Девочки действительно подружились», — сбивчиво объяснил Елизар. «Поверь, Лия никогда...» «Ты идиот!» Она увезла Диану из княжества. «Бывшая любовница увезла супругу Альфы в неизвестном направлении!» «Ты знаешь, ли Лия...» Она злопамятный злопамятна и, поверь, не удивлюсь, если это спланированное и тщательно продуманное похищение. Зло сказал Лукьян и, несмотря на наступившую ночь, спешно отдал приказ. Выезжаем сейчас же. Нам срочно нужно их найти, пока не случилась беда. Именно в этот момент появился Даниэр. Увидев своих подчиненных, мужчина понял, что действительно произошло что-то страшное, и он не зря прервал переговоры и примчался домой. Перекидываясь на ходу, Альфа Барсов прорычал «Что случилось? Где Диана?» Данияр с яростью смотрел на своих подчиненных, которые невольно отступили на шаг, чувствуя гнев своего Альфы «Она пропала. Я думаю, что Диана покинула территорию княжества вместе с Илья. Мы уже собрали людей и готовы выехать на поиски» смотря в глаза другу, пытался объяснить ситуацию Лукьян «Что?» Переспросил Данияр, не веря в то, что только услышал «Диана пропала», — повторил Лукьян, наблюдая, как резко посерело лицо Альфы. Данияру показалось, будто его ударили, потому что резко помутняло в глазах и стало не хватать воздуха. Взяв под контроль свои эмоции, сдерживая рычание, он спросил. «Как это произошло? Кто сегодня дежурил в ее охране?» Альфа прожигала взглядом своего начальника службы безопасности в ожидании ответа. Он хотел знать, почему не уследили за его женой и как так получилось, что ей позволили покинуть территорию княжества. Кто сегодня был на дежурстве? Кто не досмотрел? Альфа, это моя вина. Я снял наблюдение, посчитав, что в нем нет нужды. Тихо ответил Елизар, и мгновенно огромный кулак Данияра прилетел ему в челюсть, отчего мужчина потерял равновесие и плюхнулся в сугроб. Ты посчитала? «Ты? Да кто ты такой, чтобы отменять мои решения?» Навис Даниар над ним. В его глазах полыхал гнев. Он выпустил когти, а на лице отчетливо появились черты зверя. Мужчина едва сдерживался от оборота, его барс был в ярости. Он стал давить своей силой, вынуждая Елизара сжаться в комок. «Как ты посмел ослушаться?» «Дан, успокойся». Лукьян положил руку на плечо друга. Мы ее обязательно найдем. Елизара ты сможешь наказать позже, а сейчас давай не будем терять время. Ты слышишь меня. Успокойся. Данияр несколько раз глубоко вздохнул, пытаясь прийти в себя. Он отвел взгляд от Елизара и осмотрелся вокруг. Его сопровождение уже достигло княжества, и теперь они вместе с остальными охотниками стояли на коленях, низко склонив голову перед более сильным зверем смотрев на побледневшего Лукьяна, на лбу которого выступил пот, Данияр понял, что переборщил с силой и буквально заставил более слабых сородичей преклониться перед ним, их правителем. — Все в порядке! — хрипло сказал он и поблагодарил друга. — Спасибо, что остановил. Лукьян кивнул. Сопротивляться силе Альфы было нелегко, но он знал, что в ярости, давя своей силой, Данияр может разрушить сознание других барсов, и именно поэтому пытался остановить его. Тем временем Елизар, сплюнув кровь, поднялся и, отряхнув снег, склонил голову перед своим правителем. — Я виноват и готов понести заслуженное наказание. — Сначала найдем девушек, а потом поговорим, — резко сказал Данияр, доставая из багажника автомобиля комплект одежды. Елизар связался со своими людьми, предупредив о поездке, а Альфа Барсов, быстро одевшись в запасные вещи и откинув все эмоции, стал хладнокровно отдавать приказы. Но он знал, вернее, чувствовал, что его пара попала в беду. Осталось только выяснить, где она находится. «Едем к Ягуарам. Надо найти ее, и тогда мы выясним, где Диана». Глава Барсов сел в автомобиле и кортеж внедорожников рванул границы. «Да не я». «Танияр!» да — вновь услышал мужчина зов и, обхватив руками голову, закричал водителю. «Быстрей! Выжимай максимальную скорость! Мчись! Быстрее ветра!» Лукьян, сидевший рядом с ним, положил руку на его плечо и уточнил. «Ты чувствуешь ее? Именно поэтому ты вернулся, ведь мы тебя ждали только через пару дней». «Диана в беде. Ей страшно, очень страшно!» Не знаю, что произошло, но отголоски ее эмоций я почувствовал еще вчера ночью, но не сразу смог разобраться, что это не страхи моего зверя. А сегодня, вновь услышав, как она меня зовет, моментально понял, что случилось что-то страшное и, прервав переговоры, помчался домой. Я ожидал чего угодно, кроме того, что произошло. Как ты мог это допустить? Ты мой друг, мой помощник. Уезжая, я оставил тебе самое ценное, что есть у меня. А вы... «Ее не уберегли!» Лукьян опустил голову, потому что сказать в ответ ему было нечего. Он и сам осознавал, что допустил упущение, не проконтролировав Елизара. Но мужчина так привык доверять начальнику охраны, что не ожидал от него такого промаха. Впереди показался автомобиль Лия, брошенный на дороге. Данияр выскочил из транспорта и подбежал к нему. Но увидев пустой салон, он тут же отдал приказ. «Обыскать округу! Будьте внимательны и ничего не пропустите в темноте!» Верные люди разошлись в поисках следов, которые могли бы подсказать, в какой стороне искать девушку. А сам Даниэр стал обнюхивать машину, пытаясь понять, что произошло и куда делись беглянки. «Диана здесь точно была», — уверенно сказал он, втянув в себя воздух и почувствовав тонкий аромат своей пары. А потом ошеломленно замер, ударив кулаком по крыше автомобиля. Он зло прошипел. Волки! В этот момент его внимание привлек Елизар. Альфа, здесь кровь! Даниар бросился к тому месту, где обнаружили бурые пятна, которые уже почти впитались в землю. Опустившись на колени, мужчина пальцами подцепил немного глины и принюхался. Это кровь Лия. С уверенностью сказал он, поднимаясь. Видимо, волки их ждали тут. Не знаю, было это запланированное похищение или нет, но она пыталась... «Защитить себя и Диану, и ее ранили». «Думаю, их встреча произошла спонтанно, иначе бы волки не оставили столько следов». «Рассматривая отпечатки колес на мокрой дороге, предположил Лукьян». «Но если Велор решил так открыто выступить против нас, похитив Диану, можно предположить, что от него можно ожидать чего угодно. А жизнью девушек мы рисковать не можем, поэтому просто заявиться к волкам нельзя». «Что ты предлагаешь?» Данияр посмотрел на друга, ожидая ответа. Зверь внутри него скулил, и требовал немедленно кинуться в стаю, разорвать всех обидчиков своей самки и вновь вернуть ее в свое логово. Но мужчина понимал, что в данный момент эмоции плохой советчик, и прежде чем действовать, надо все тщательно продумать. Альфа, Альфа. Елизар посмотрел на барса. Нам, Нам нужно, нужно разделиться, бла-бла-бла, ты реалисал. Диана Терри знает, вы вот едете, скорее всего, Велор уже тоже в курсе этого. Поэтому я и Лукьян поедем на переговоры, попробуем выяснить, что он хочет. А вы и еще несколько ребят, думаю, сможете попасть на территорию волков по объездной дороге, вдоль княжества Терри Сильвера. Это отличная идея. Во-первых... Вилор этого точно не ожидает. Во-вторых, лис всегда придерживался нейтралитет и никогда не вмешивался в дела соседей, поэтому можно спокойно добраться до территории волков без опасений, что блохасты узнает о сюрпризе раньше времени. Поддержал Лукьян предложение Елизара. Данияр задумался, мысленно просчитывая все варианты развития событий. Он прекрасно понимал, что девушек спрятали в жилой части княжества так, чтобы до них было трудно добраться. Барс предполагал, «Раз Волк решился на такой шаг, то, скорее всего, будет его шантажировать жизнью Дианы». «Чего он потребует, мужчина не предполагал, но обезопасить свою супругу было для него первоочередной задачей». «Вы правы», — согласился Данияр, все обдумав как следует. «Можно было бы вызвать его на поединок, но мне кажется, что честного боя не получится. Блохастый решил, что он умнее всех, и за это он поплатится. Значит, так и сделаем». «Вы окажетесь на его земле раньше меня. Ваша цель – как можно дольше морочить голову Велору и постараться отвлечь его внимание. Тем временем я попробую выяснить, где он прячет девушек. И, пожалуйста, не рискуйте без необходимости». С решительным видом Данияр сел в автомобиль, и вскоре барсы мчались на территорию волков. «Убью, Блохастова!» С ненавистью думал мужчина, безумно волнуясь и Диане. В голову лезли дурные мысли, одна страшнее другой, только осознание того, что его девочка жива, сдерживали мужчину от необходимых поступков. Он не понимал, почему Диана решилась на побег, прекрасно зная о том, что за территории княжества ей находиться опасно, ведь волки мечтают отомстить ей за разрушенные планы. Наблюдая за рассветом через окно автомобиля, мужчина думал о супруге, пытаясь понять, почему она покинула княжество. Неужели из-за неприязни ко мне она решила рискнуть своей жизнью? Ведь побег — это огромная глупость. А может, что-то случилось? Возможно, кто-то ее обидел? Или она узнала об отце? Да нет, откуда? Девочка моя милая, хорошо, я еду к тебе и скоро смогу защитить тебя. Потерпи немного, и все твои обидчики будут наказаны. Каждый, кто принимал участие в твоем похищении, заплатит своей жизнью. Клянусь тебе... Мысленно давал обещание Данияр, надеясь, что их связь с Дианой обоюдна. Таким образом он успокаивал себя, а заодно пытался передать ей, что очень скоро будет рядом и освободит ее. К нейтральной территории между княжествами волков и лис барсы добрались, когда в небе зажглись первые бледные робкие звезды. Именно тут Данияр разделил своих людей. Часть вместе с Лукьяном и Елизаром отправились по прямой дороге отвлекать Вилора и его прихвостней. А он сам и еще несколько барсов перекинулись и помчались по объездной дороге вдоль княжества Лис. Быстро перебирая лапами, перепрыгивая лесные преграды, белоснежный барс мчался к своей единственной, точно знаю что сегодня на этой земле прольется кровь. Много крови потому что его зверь не простит тех, кто посмел притронуться к его маленькой девочке. А значит, сегодня на территории волков взойдет кровавая луна, которая принесет много перемен.